Глава вторая. О лихих людях до да морской пения. Давным давно, в одни, когда была царевна наследная Марья Маревна, еще молодой совсем девушкой. Подходи, честной народ, развлекать вас буду. Кто монеткой подмогнет, век я не забуду. Приготовил я для вас чудо представление. Подходи, не пожалеешь, прямо загляденье. Молодой паренёк, разодетый в ярко-красную с зелеными яблоками рубаху и морковную шапку, со всей мочи зазывал зрителей. Сегодня для него, как, впрочем, и для прочих скоморохов, был именно тот случай, когда день год кормит, ведь на городской площади было не протолкнуться от народа. Самый разномастный люд от купцов и бояр до крестьян и воинов съехался на ежегодную ярмарку не только со всей округи, но и из соседних царств. Кто-то, чтобы свой товар продать, кто-то на чужой потратиться, а кто и просто развлечься да по сторонам поглазеть. С жёнами, детьми, торгующиеся, смеющиеся, поющие и улелюкающие, вместе они создавали такой неимоверный гвалт, что Марье невольно хотелось заткнуть уши. «Ну, как тебе?» Чародей, уверенно идущий впереди, с улыбкой обернулся. С момента их знакомства на берегу Буяна, начавшегося так странно и по всем законам уж давно долженствующего окончиться, прошло, тем не менее, уже немало времени. Но ему до сих пор удавалось ее удивить. Ха, не уверена». Марья с опаской огляделась. «Уж больно тут...» «Людно?» — чародей усмехнулся. «Суетно». Марья покрепче ухватилась за его руку. «Ты просто с непривычки». «Вот погоди немного, и увести тебя отсюда не смогу!» «Да-да, не гляди на меня так, сама увидишь!» «Ага!» — царевна неуверенно кивнула. «Да только, может, пока мест все же в сторонке, где постоим? Не по себе мне здесь!» «Да ты что? Как же не по себе-то?» «Или...» Резко остановившись так, что шедшая позади дородная тетка едва не врезалась в него и разродилась грубой бранью, чародей заглянул Марье в глаза. «Ты, моя царевна, никак страшишься чего?» «Да полно!» Он весело рассмеялся, уловив в ее взоре подтверждение своим словам. «Уж кому-кому, а тебе-то чего тут бояться? Ты ж втрое любого Вите сильнее. А уж красой своей так и вовсе сразишь любого. Да скажешь что же!» Марья, зардевшись, неловко повела рукой, разглаживая складки на алом в цветах платья, что он уговорил ее надеть вместе с белоснежной рубахой вместо привычной уже стальной брони и кольчуги. Чародей вновь одарил девушку широкой улыбкой, и вдруг, завидев что-то поверх голов, потянул ее в сторону плотной, точно косяк рыб толпы. «Ух, у вас на дне такого ведь не увидишь, а?» Ловко растолкав народ, он провел Марью вперед. Туда, где привязанный к толстому пню тоненьким кожаным шнурком сидел на низкой лавке холёный бурый медведь и неуклюжено узнаваемо бренчал на балалайке незатейливую мелодию. «Ай, хорош, косолапый! И без всякого волшебства!» Чародей с восхищением присвистнул, а царевна, не меньше его, пораженная умениями косолапого музыканта, тем не менее надменно хмыкнула. «Ха, такого, может, и нет, да только у нас и своих чудес хватает!» Девушка демонстративно отвернулась, украдкой продолжая глядеть на чудное выступление, совершенно искренне недоумевая, как медведю удается не только удерживать в широких лапищах хрупкую балалайку, не разломав ее в щепу, но и попадать по струнам своими длинными когтищами. — Чудес хватает, говоришь? — Чародия мечтательно вздохнула. — Эх, надеюсь, когда-то и мне на них удастся хоть одним глазком глянуть. — Ну, поживем, увидим. Девушка лукаво улыбнулась. Да только вы и нелегко это будет. Не каждого морской володыка в свое царство пускает, а уж чтобы обратно выпустить. Она покачала головой и с прищуром поглядела на чародея. Не побоишься? Так ведь я и не каждый. Не побоюсь. Он с шутливой гордостью выпятил подбородок, и девушка звонко рассмеялась. Да уж что не каждый-то я сразу заметила. Еще тогда, когда на берегу тебя искупала. Ой, а там что такое сверкает? Марья вдруг углядела среди толпы разносчика с подносом блестящих на солнце сладостей. «Это-то!» — чародей посмотрел туда же, куда его спутница. «Так ведь петушки сахарные! Неужто не пробовала никогда такое угощение?» «Конечно, пробовала!» Марья, смутившись, мигом нахмурилась. На самом деле, конечно, она никогда не видела ничего подобного. Лишь слышала, да и то мельком. Однако ж и выглядеть в глазах чародея несведущей дурочкой ой, как не хотелось. Оттого она поспешила быстро скрыть свою оплошность пустой отговоркой. Не разглядела я толком просто. «Да я так и понял», — чародей рассмеялся. «Ну да ничего, они ведь страсть как хороши. Такие нерался не два пробовать можно, не надоест». Он кликнул разносчика, и пока тот пробивался к ним сквозь толпу, стараясь притом уберечь свою сладкую снеть от вездесущих воришек-мальчишек, спросил. «А где пробовал это? коль не секрет?» «Да было дело». Марья попыталась выдумать правдоподобную историю, но почти сразу поняв, что ничего путного из ее затеи не выйдет, предпочла просто нахмуриться. Неважно, чего привязался? Давай лучше сюда птицу свою, знаешь, как есть хочется. В конец, смущенная неудавшимся обманом, она ловко выхватила у чародея только что купленного петушка. Сахарная безделица оказалась на редкость вкусной. Настолько, что справившись с первым, девушка добрала себе еще дюжину. Чего? В ответ на удивленный взгляд чародея она лукаво улыбнулась. «С собой возьму, варюшу угощу. Сама-то я гусей этих пробовала, а сестра-бедняжка нет. Она у меня, ух, какая сладкоежка!» При воспоминании о задорной младшей сестренке у Марии на душе потеплело. Прикупленными петушками она и впрямь собиралась поделиться с нею, пусть далеко и не всеми. «Да на здоровье!» — чародей рассмеялся. «Только они не гуси, петушки! Так а ну-ка пойдем. Они то все пропустим!» Схватив Марью за руку, он повлек ее за собой, туда, где готовился развлекать народ один из скоморохов. Спрятавшись в небольшой шатер, с помощью набитых соломой кукол он принялся разыгрывать сценку с участием знаменитого богатыря Добрыни Никитича и одного из огнедышащих змеев севера, Горыныча. «Вот здорово! Как раз начало успели!» Вновь сумев пробраться в первые ряды, чародей притянул к себе девушку, чтобы она встала прямо перед ним, а Марья, глядя из его уютных объятий на разыгрывающееся представление, подумала отрешенно, что с каждым мгновением ярмарка нравилась ей все больше и больше. И, конечно, не в последнюю очередь в том была заслуга ее спутника. Марья украдкой взглянула на чародея, глядя, как так выходило, что с ним ей хотелось быть вовсе не грозной морской царевной, а простой девушкой. Такой, что способна позабыть обо всем на свете, радоваться сахарным петушкам да шутливым скоморожьим песенкам. Быть время от времени несведущей и даже глупой, не страшась его осуждения и с улыбкою принимая его шутливые подколы и поучения. «Чего?» Чародей вдруг поймал ее взгляд, и Марья, чувствуя, как розовеют щеки, поспешно отвела взгляд. На ярмарке они пробыли до самой ночи, засобиравшись домой лишь тогда, когда большинство людей уже разъехалось — И глядя на то, как в глубоких сумерках собирают свои палатки и шатры последние лицедеи, царевна почувствовала легкую грусть. Как же домой не хочется? Она мечтательно закружилась на месте. Так оставайся. Чародей, схватив ее за руки, закружился вместе с ней. Я тебе еще столько всего показать могу. Не представляешь даже? Нет, в другой раз. Марья ответила не сразу, все оттягивая время в их внезапном танце. «Знаешь, ведь нельзя мне так надолго отлучаться. Володыка искать будет. И коль Сызнова в побеге застукает, то уж точно теперь и започевальный собственной не выпустит». «Знаю». В голосе чародея послышалась нескрываемая грусть, но он, тем не менее, улыбнулся. «Это я так, мечтаю вслух. А вот в жизни рисковать мы с тобою так не будем. Потому как, ежели так станется, что ты не явишься больше, боюсь, с тоски умру попросту». Вот тебе «Скажешь тоже». Марья залилась краской и первой потянула чародея с площади. «А ну к отдавай все по-добру, по-здорову, а иначе пристукнем тебя тут, вот и вся недолго». Тихий гнусовый голос донесся до Марьи и ее спутника из узкого темного проулка, когда они уже в темноте пробирались к городским воротам самыми короткими, пусть и не всегда мощенными досками, путями. «Кому говорят, старый, а жизнь недорога?» К первому голосу присоединился второй, хриплый и грубый. «Да что же вы творите-то, ребятушки?» Третий голос, испуганный, плаксивый и старческий, явно принадлежал жертве. Марьи с чародеем переглянулись. Там, в темноте Кривого переулка, двое лихих парней явно собирались поживиться за счет неудачливого селянина. Для кого-то сегодняшняя ярмарка явно не заканчивалась добром. «Пощадите!» «Как я к внучке без подарочков-то Старик явно зря пытался воззвать к совести своих грабителей, потому как вместо ответа, судя по короткому болезненному выдоху, они дали ему зуботычину. «Жди здесь». Нахмурившись, чародей выпустил руку Марьи из пальцев и пошел в сторону проулка, но через несколько шагов обернулся и задумчиво сказал. А «Лучше поищи-ка помощь. Стражников или еще кого». «Я?» Марья, растерявшись от столь внезапного поворота событий, замерла на месте. В голове водоворотом закружились мысли, и, глядя на то, как чародей бесстрашно подбирается к проулку, она никак не могла поверить, что тот собирается вступиться за незнакомого старика. «Зачем? Для чего? Разве разумно это — рисковать своей непожитой жизнью, ради тех недолгих лет, что остались этому несчастному?» На все эти вопросы у морской царевны нашелся один, единственно верный ответ — И, бросившись следом, она ухватила чародея за руку и яростной муреной зашипела. «Эй, постой! Ты чего это удумал?» «Как это чего?» Он взглянул на нее с недоумением. «Помочь ведь надо «Ага, тебе по боли всех гляжу. Разбойник-то ведь там явно не один. Аль ты голову сложить за старика безвестного хочешь?» «Так ведь погубит его!» «И что с того? Какое тебе до него дело?» «Ну...» Ее спутник, опишев от такого вопроса, тряхнул головой, и царевна поспешила пояснить. «Он тебе никто! Убьют его убьют! Людской век и так недолг, а там так и вовсе старик древний! Жизнь свою уже пожил! Неразумно это ради тех недолгих лет, что ему остались своей жизнью рисковать!» Марья легонько потянула чародея прочь от подворотни. «Идем, идем! Что там делать? Давай лучше вместе стражу поищем! Пусть они свой долг и выполняют!» «Но ведь...» Чародей, шагая вслед за ней, точно теленок на поводу, с отчаянием посмотрел в сторону подворотни. «Убьют! Не убьют! Успеем мы! Успеем! А вот жизнью своей рисковать за него я тебе не позволил!» Марья продолжила уводить спутника прочь от подворотни, и ей почти удалось довести его до освещенных факелами улиц, как старик в темноте вдруг неистово возопил. «Люди добрые! Помогите! Убивают!» «Вот зараза!» Вслед за криком жертвы послышалась ругань разбойников. «Заткни его, Макар, живо!» Это для чародея стало последней каплею. «Прости, не могу я так!» Резко вырвав руку, он бросился назад в проулок, и Марье не оставалось ничего другого, кроме как бежать за ним следом. «Постой, погоди! Я с тобой пойду!» Нагнав чародея, она встретилась с ним взглядом. «И даже не думай возражать!» «Или забыл, как я тебя в первую встречу искупала?» «Не забыл!» Чародей на бегу хмыкнул. «Ладно, идем, уж, только за мной держись». «Ой!» Старик, получив от разбойника очередной тяжелый удар, на сей раз в живот, осел на землю и сжался в комок. «Да чего ты с ним рассусоливаешь?» Оказавшийся здоровенным, полноватым детиной с рыжими патлами, обладатель хриплого голоса грубо оттолкнул товарища и склонился над жертвой. В руке его тускло сверкнуло лезвие. «Дай-ка я, дед откну разок, до да кармана вывернем». «Погоди ты!» Гнусавый с натянутой, несмотря на жару до ушей, шапкой, ухватив сообщника за плечо, пнул старика по ногам. «Веришь, он так готовый. И кровь лишняя ни к чему. Он нас и так не упомнит, такой-то темнотюще. Это да!» Хриплый глухо заржал, но Гнусавый тут же огрел его кулаком по спине. «Ну и какого ляда ты застыл, оглобля? Выворачивай ему карманы, пока никто не нагрянул!» Он еще раз грубо пихнул товарища в плечо и, подавая пример, первым склонился над жертвой. Здесь, в глухой, оканчивающейся тупиком темной подворотне, им можно было совершенно не опасаться, что их заметят. И то, что Марья с чародеем оказались рядом, было лишь счастливой случайностью. Или несчастливой. — Эй, а ну-ка оставьте старика в покое! Влетев в переулок, спутник царевны первым делом отвлек внимание разбойников на себя. — Глянь, Захар, сморчок какой-то! Хриплый, медленно распрямившись, ухмыльнулся щербатой улыбкой. «Шёл бы ты во свояси, малахольный, пока не огреб. Да бабу свою забери!» Стоило Марье войти в проулок, цепкий взгляд разбойника тут же переключился на нее. «Да ты чего, Макар?» Медленно распрямившись, Захар громко шмыгнул носом и, утерев губы, недобро осклабился. «Коль уж заглянули ребятки на огонек, то теперь и чепуща остаются!» Марья, мгновенно оценив ситуацию, тут же пожалела, что подалась на уговоры чародея и приехала в город в платье и без оружия. Впрочем, это ничуть не уняло разгорающегося в ней гнева. «Бабу!» — злобно прищурившись, царевна шагнула вперед. «Сейчас я покажу тебе, кто тут баба! Червяк ты, Иловый!» До сели ей еще ни разу не доводилось побывать в настоящей драке, но спускать такую дерзость каким-то оборванцем из подворотни Марья совсем не собиралась. «Ты глянь, Макар, а девка-то с вам. Гнусненько хохотнув, Захар толкнул приятеля в плечо, но тот, неожиданно начав заикаться, ткнул пальцем в спутника Марьи. «Захар, чего это он, а?» Удивленные, их внезапным испугом царевна тоже не удержалась и обернулась. Промеж пальцев чародея, роняя отцветы на грязные и бревенчатые стены домов, медленно разгорались искры зеленого пламени. «Колдун!» от голоса хриплого потянула могильной обреченностью. — Все, конец нам. — Не думая. — А, Петро! Захар довольно ухмыльнулся, обращаясь к кому-то за спиной чародея, и не успела Марья выкрикнуть предупреждение, как в тусклом изумрудном свете над его головой возникло одутловатое лицо, а затем на голову ее спутника опустилась тяжелая дубинка. — Чародей, коротко ухнув, повалился в грязь. «Ну вот теперь-то мы и позабавимся в сласть!» Захар, утерев губы, расплылся в улыбке, не предвещающей ничего хорошего, а его подельник, огревший дубиной чародея, в тот же миг бросился на Марью, собираясь пихнуть ее окованным железом обухом в живот. Царевна, впрочем, не дала ему этого сделать, потому как сперва плавно, точно ручеек, утекла в сторону, а затем тут же отпрыгнула прочь, стараясь держать взором сразу всех разбойников. «Ты гляди, какая прыткая!» Лиходей с дубиной ухмыльнулся. «Смотри, не зашиби ее, Петро!» Захар, глядя на их пляски, издевательски заржал. «Глянь, какая мордашка!» Это для морской царевны стало последней каплей. Ярость в перемешку со страхом за застили ей глаза, придавая сил, и Марье вдруг нестерпимо захотелось покончить с негодяями одним махом. Примечание. Застить, заслонить. Конец примечания. Ну, я вам сейчас позабавлюсь, ерши облезлые!» Едва ли не прорычав ругательство сквозь плотно стиснутые зубы, она мысленно потянулась к родной стихии и вдруг с ужасом поняла, что поблизости нет ни одного маломальски крупного водоема, а значит, на помощь моря океана рассчитывать не стоило. Что, испугалась, милая? Видно, заметив что-то в изменившемся на миг лице царевны, Захар расклабился. Ну ты иди к нам, а мы уж тебя! Он оглядел товарищей и одновременно с ними заржал, точно конь. «Как-нибудь успокоим!» Однако растерянность длилась лишь короткое мгновение, и вот молодая царевна уже вновь взяла себя в руки и, не дожидаясь, пока разбойники отсмеются и сподобятся напасть снова, сама бросилась вперед. Яростно крича, подстёгиваемая собственным страхом, в один прыжок она оказалась рядом с Петро, ловко увернулась от его размашистого удара и влепила здоровяку сокрушительную пощечину. Звонко хрустнули кости, и детина, не успев даже пискнуть, рухнул на землю под ошарашенными взорами подельников. Впрочем, и сама Марья, никак не ожидавшая, что справиться с разбойником получится с такой легкостью, на мгновение растерянно замерла. Впервые в жизни она осознанно причинила вред живому существу, но, вспомнив о том, кто перед ней, поняла, что не чувствует ничего, кроме злобного удовлетворения. «Этот негодяй сам во всем виноват, а значит, туда ему и дорога». Хрупкий, точно, горшок глиняный, а все туда же. Не успел Петру упасть, а Марья уже с грозным видом повернулась к двум оставшимся разбойникам. На них столь скорая расправа над товарищем явно произвела впечатление. — Чего это она, а? Захар! Макар, испуганно тряся безвольным подбородком, зыркнул на приятеля. — Заткнись! Зло сплюнув на землю, Захар утер рукавом рот и принялся обходить Марью слева. — Помогай лучше. — Такую вдвоем брать надо. Во все глаза, глядя на приближающихся лиходеев, царевна медленно подняла дубинку их неудачливого товарища. С непривычкой ее слегка потряхивала, и, силясь успокоиться, девушка крепче сжала шершевую рукоять оружия. — Ох, зря вы это! Не уйти вам отсюда живыми! Марья коротко взглянула на чародия, все еще лежащего в уличной грязи. Вокруг головы его расползалось по грязи тёмное пятно крови. — Ах ты дрянь! Воспользовавшись тем, что царевна отвлеклась, оба оставшихся разбойника одновременно бросились к ней. Первым добрался Захар. Каким-то чудом, увернувшись от дубинки Марьи, он попытался ткнуть ее ножом в живот, и девушке пришлось выпустить собственное оружие, чтобы перехватить его руку. Но все равно на краткий миг запястье ожгло разрезающее кожу острое лезвие. Марья поморщилась, а следом под пальцами ее затрещали крошась хрупкие человечьи кости. Разбойник захлебнулся диким воплем, и от неожиданности царевна едва не разжала кулак: Макар! Бей курву! раскрасневшись точно, рак взмолился в миг вымокшей до нитки Захар. Рыжий толстяк на удивление среагировал мгновенно, и его пудовый кулак тараном врезался в скулу Марьи. Царевна с вскриком отшатнулась. Из глаз ее брызнули слезы, но боль лишь подстегнула ее ярость. Ах ты сумей, выкормыш!» Не ослабляя хватки, она на отмаш ударила по лицу обидчика, все еще зажатым в руке Захара ножом, тряхнув того точно куклу. Макар глухом и чада заливая все вокруг алой кровью, схватился за лицо, а его подельник, бледный от боли, словно известь, не удержался на ногах и плюхнулся на колени. Да и сюда. Ведумая безудержной яростью царевна резко рванула клинок из переломанных пальцев разбойника и отбросила его прочь. Его товарищ, так и не отнявший от лица окровавленных ладоней, уже не двигался. Не поднялся и получивший сокрушительную оплеуху Петро. Впрочем, он, кажется, в отличие от Макара, все же дышал. Тяжело дыша, Марья поглядела на баюкающего покалеченную руку разбойника, и у нее к горлу подступил ком. «Эй ты! Проваливай отсюда!» Молодая царевна постаралась говорить властно и спокойно, но голос ее все одно предательски дрожал. «Ну, чего ждешь? Поняв, что разбойник не реагирует, царевна повысила голос, и только тогда Захар, дрожа всем телом, но все еще злобно сверкая глазами, тяжело поднялся и, медленно спотыкаясь и пошатываясь, побрел прочь. Марья же, дождавшись, пока он уйдет подальше, бросилась ко все еще лежащему на земле чародею, осторожно перевернула его, и с облегчением услышала тихий стон. — Тише, тише! — подтянув чародея к себе на колени, Марья положила ему на лоб прохладную ладонь марья придя в себя он испуганно дернулся и бешено завертел глазами разбойники Чш. она ласково успокаивающе улыбнулась успокойся уже все хорошо все закончилось царевна невольно сглотнула вспомнив бой на деле все оказалось вовсе не таким как она себе представляла никакого подвига только боль грязь и кровь прости Едва взглянув Марье в глаза, чародей все понял и безвольно обмяк. Все из из-за меня, дурак. Втянул тебя, заставил рисковать, а сам...» Он отвел взгляд и болезненно скривился. «Ничего, это ничего». Царевна слабо улыбнулась. «Главное, ты жив». «А старик?» «Не знаю». Сбежал, наверное. Марья пожала плечами. «Решил, видно, почести и нам не воздавать. Ну...» Может быть, она и правильно. Дни нынешние. Во хрустальном дворце морского Володыки. В ожидании вестей Марья Марьевна кругами бродила патронной зале. Как только Пискарь сообщил ей об исчезновении Володыки, она первым делом разослала щук на его поиски, а после отправилась сюда, в самый центр подводного царства, чтобы спросить ответа у самого моря океана. Однако стихия осталась безмолвна к вопросам своей царевны. От того ли что запретил то сам Володыка, али даже не неведомо было, где их повелитель, Марья не знала, и теперь ей не оставалось ничего иного, кроме как ждать. А это доводило морскую царевну до исступления. А! Да куда же они запропастились-то? Никак и провалились все разом! В сердцах Марья стукнула о каменный подлокотник хрустального трона. Ждать она ненавидела всегда, сколь себя помнила. Слишком уж это претило ее деятельной натуре. Сидеть вот так сидним покуда иные делают хоть что-то. Но вот когда царевна уже сама готова была броситься на поиски, в зал вплыла зубастая стража: Ну что, говори же, прошу, не медли! Нашли вы отца! Нет. Щука резко дернула головой. Мои сестры осмотрели весь город. Каждую излучину, каждый риф, впадину и пещеру. Нет воладыки в подводном царстве. Нет. Эхом отозвалась Марья, и от собственных слов в груди ее разом стало пусто, словно в морской пучине. Того, что приключилось, попросту не могло быть. Происходящее напоминало дурной страшный сон, от которого никак нельзя было проснуться. Царевне захотелось на миг закричать, побежать к кому-нибудь за советом, за помощью. Она растерянно взглянула на стражницу, не увидев в злых щучьих глазах ни тени сочувствия и, жестко давя в себе мимолетную слабость, усилием воли взяла себя в руки. Зави сюда, сестру мою, Варвару Длинную Косу. Да поживее!» «Слушаюсь». Коротко кивнув, стражница стремительно выплыла из залы, а Марья задумчиво поглядела ей вслед. «Вчера в далекой горнице Варвара пожелала Володыке сгинуть». Понятное дело, то сказано было в сердцах. Да вот только все одно — поговорить с сестрой стоило непременно. Ведь до того она сама держала с отцом долгий разговор, и вполне могло так статься, что тот мог ненароком обмолвиться о том, куда собирался. «Марья!» Едва войдя в зал, Варвара тут же застыла с удивленным видом. «И вправду ты!» «А я-то уж думала, щука Россия облупалась, когда услышала, что сестра старшая меня в тронную залу просит. Марья же, не вымолвив и слова, подняла на сестру задумчивый и мрачный взор, и там мигом догадалась — случилось что-то плохое. «Марья?» В голосе Варвары послышалась тревога. Она бросила взгляд на пустой трон и напряженно спросила. «А где отец?» «Крепись, Варвара. Володыки нет здесь». Сглотнув, вставший горлом ком, царевна поведала сестре о пропаже отца. «Но как же?» Выслушав ее короткий рассказ, Варвара растерянно посмотрела на Марью. Что же теперь делать? Искать. Марья постаралась говорить твердо и уверенно. Вы вчера ведь только с ним разговор держали. Вспомни, не упоминал ли он чего. Может, собирался куда. К царевичу твоему, к примеру, насчет свадьбы сговориться, Аль, еще куда? Царевна с надеждой взглянула на сестру, но та лишь растерянно покачала головой. Да нет, нет, вроде. Не говорил отец ничего такого. Да и не было, по правде сказать, у него такой возможности. Сама ведь знаешь. Повздорили мы с ним вчера крепко. Варвара потупила взор, и Марья, решившись, тихо молвила. «Прости, что спрашиваю это, да только... Скажи, не тыль в пропаже Володыки, часом замешана Варя? Быть может, по дурости чего учудила? Ежели так, то это не страшно. Главное, скажи, и все в миг уладится. Обещаю!» «Погоди...» Варвара потрясенно, с недоверием во взгляде и голосе покачала головой. Так ты меня, что ли, в том обвинить вздумала? Новый взор, брошенный на Марью, был полон гнева. Решила, як к отца отношения имею. Сама ведь сказала повздорили вы. Наследная царевна не дала сестре сбить себя с толку. И не ты ли при мне же самой сгинуть ему желала? Одно дело повздорить. Варвара гордо вскинула голову и спокойно молвила: и совсем иное, супротив Владыки идти. Для такого надо на быть полной дурой. А я, Марья, далеко не дура. Сама прекрасно знаешь. И как бы мне его воля была не мила, да все одно она закон. Закон. Марья кивнула в Торе сестре, и по груди у нее разлилось полноводной рекою приятное теплооблегчение. Все говорило о том, что Варвара и впрямь не ведала, что приключилось с владыкой. И вести эти, вне всякого сомнения, были радостными. Впрочем, наряду с тем почувствовала наследная царевна и легкую горечь разочарования. Ведь как бы малодушно то ни звучало, а коль стало бы так, что отец пропал из-за сестры, так и найти бы его было куда проще. «Ах, да что же это я!» От собственных мыслей царевне стало тошно. «Ведь это варюша — сестренка моя! Да, видно, совсем горе мне разум застило, раз я кровь родную подозревать вздумала». «Я уверена, вернется он!» Внезапно подойдя к старшей сестре, Варвара обняла ее за плечи и прижалась щекою к щеке. — И моргнуть не успеем, вот увидишь. Это ведь не Абы кто. Володыка морской, вечный властитель подводного царства, наш отец. — Ах, Варя! Марья крепко сжала на себе сестринские руки. Несмотря на все разногласия, на тяжелый характер Варвары, они все же были близки с самого детства. Так как никогда не была близка она, Марья, с другой своей сестрой. Со старшей, чернавой а потому сейчас девушки нуждались друг в друге как никогда. Ты прости меня, Варюша, что на тебя подумала. Марья почувствовала, как в глазах ее встают слезы, стыда и горечи. Чшш. Варья легонько покачала головой. Не надо. Все понимаю. Не надо. Спасибо. Тяжело вдохнув, царевна подняла взор к громадному окну над их головами. Там, точно сбитый с толкой, из стороны в сторону беспокойно метался огромный косяк окуней. «Что это с ними?» Варя поглядела туда же. «По всему видно, чуют они, Варя, что володыки нет». Марья с тревогой посмотрела на сестру. «Весь мир ведь придонный на его силе стоял, а теперь, знать, все наперекосяк пойдет». Она поджала в тревоге губы. «Не бывать морскому царству, коли володыка хрустальный трон вновь не займет». «Да как же так-то?» В голосе Варвары, всегда такой решительной и порывистой, послышался неподдельный ужас. И это странным образом придало Марье сил. Уверившись, что именно нужно делать, она громко кликнула. «Советник!» «Да, царевна?» зов Марье в зал немедленно вплыл пескарь. «Немедля вели конька мне готовить! Того, что течение морских быстрее! Да доспехи мои!» «Марья, ты чего это удумала?» Варвара, отстранившись, с тревогой поглядела на сестру, но та не ответила а немного погодя уже облаченная в сверкающую полированной сталью броню с острым мечом на поясе она прощалась с молодой царевной в конюшнях значит всерьез удумала думала уплыть варвара сложив руки на груди пристально посмотрела на марью всерьез марья кивнула лично проверив сбрую уже оседовал на с ржавчиной морского конька ух ты да разве ж разумно это молодая царевна вдруг всплеснула руками в такие времена смутные ты Приемница Володыки здесь нужна, во дворце. Ну, скажи хоть ты ей, пискарь. В поисках поддержки она повернулась к советнику, но тот, как и всегда, предпочел промолчать. — Послушай, Варя, нет нам нужды спорить. Марья тяжело вздохнула. — Здесь, царству морскому, я все равно никак помочь не сумею. Нет у меня силы, чтобы от упадка мир природно уберечь. Так что одна у нас надежда, что Володыку разыскать удастся, а уж тогда он мигом все поправит. «Да где ж ты его искать-то собралась?» Варвара покачала головой, и Марья задумчиво прикусила губу. «Володыка тебя, царевичу земному, сосватать хотел. А к нам, ближе царство государства, земель людских нет. Так что уверена я, и жених твой оттуда будет. Считаешь, люди могли отца похитить, чтобы царевич земной мог сватовства избежать?» Варвара вздернула подбородок. Ее такое предположение явно задело. «Пока не знаю». Марья пожала плечами. Но выведаю ее обязательно, дай только срок. Она долгим взглядом посмотрела в пустоту. И Кули так, не сдобровать им, смету без всякой жалости. Что ж, тряхнув головой, она улыбнулась сестре. Пора мне, путь не близкий, а время не терпит. Марья ласково погладила сестру по щеке. Береги царство, сестра. Одна ты здесь теперь, царевна. Сберегу. Варвара низко поклонилась. Ты только возвращайся поскорее, хорошо? Да с владыкой истинным. Ворочусь. Марья в последний раз посмотрела на Варвару, коротко кивнула пискарю, а затем оседлала конька и поплыла прочь. Вскоре ей вновь предстояло оказаться там, где она не была уже столько лет. Выйдя к берегу с морской пеной, царевна рассеянно коснулась тонкой нитки шрама, что давным-давно оставил на ее запястье разбойничий нож. Не затеряться в который раз в пучине собственных воспоминаний оказалось не так-то и просто. Вот уже много лет, раз за разом, перебирала она в памяти события прошлого. Пыталась отыскать ответы, найти причины, придумать себе и ему оправдание, да все зря. У прошлого ответов для морской царевны не было. Впрочем, как теперь не было их и у настоящего. «Эй, гляньте-ка, братцы, никак в воде стоит кто-то!» От тяжких мыслей Марью отвлекли голоса, что доносились со стороны густого леса, раскинувшегося поодаль от песчаной косы пляжа. Примечание. Коса здесь — длинная песчаная отмель, идущая клином от берега. Конец примечания. И стоило царивне взглянуть туда, как она тут же заприметила показавшихся из-за дерева всадников. Ну вот, не успела из воды выйти, как попалась. Проклиная себя за беспечность, Марья спешно огляделась. Коса полого открытого песка расходилась от нее по обе руки, сколь хватало взору. Прятаться здесь было решительно негде, разве что воротиться обратно в море, а потому, поразмыслив, царевна решила дождаться гостей прямо там, где стояла. Вскоре, рыхля копытами песок, на берег выехали две дюжины витязей. Рослые статные молодцы при кольчугах, мечах и пиках, под стягом заброшенного змеевсадника, знамени царства государства. Спора, взяв Марью в полукольцо, воина опустили вниз острия пик, да так и застыли, принявшись ждать, пока с царевной будет говорить, выделявшийся алым плащом десятник. Примечание. Спора. Умело. Быстро. Конец примечания. «Вечер доброго, вам, барыня!» Хмурый и седобородый он окинул Марью цепким взглядом, особенно задержавшись на ее украшенной кораллами доракушками да броне и мече, притороченном к поясу. «Вы чьих будете?» Закончив с царевной, десятник внимательным прищуром оглядел море. Так, словно в любой момент ожидал от лениво бушующих волн подвоха. Так, словно не догадывался даже, а наверняка знал, кого бы встречал на пустынном берегу. «А по что это я вам отвечать должна?» Марья, не собираясь облегчать человеку жизнь, нахмурилась. «Мы-то...» Десятник с невеселой улыбкой качнул головой. Мы — дружина царя Еремея, государя земель окрестных. А вот ты, часом, не из моря ли вышла, а, девица?» Витязь жестко усмехнулся, а всадники, чуя разливающееся грозное напряжение, еще ниже опустили пики. «Да ты, я гляжу, великого ума будешь!» Марья усмехнулась, после чего молвила гордо. «Я Марья Маревна, дочь морского владыки, наследная царевна государства подводного». Вскинув подбородок, она с вызовом оглядела витязей. — Мадам... Десятник недобро повел головой. — И впрямь, говорят, на ловце зверь бежит. Ну, вот что. Хмыкнув, он задумчиво пожевал губы. — С нами поедешь, царевна. — Это куда же? Ничуть не обеспокоившись, Марья вопросительно изогнула брось. Ей, морской царевне, покуда она в броне подводной да приоружии, эти две дюжины витязей угрозой не были бы даже будь они в сотнях верст от любой воды. А уж здесь, на морском берегу, она и подавно могла бы смыть их с пути одним мановением руки. — Велено всех, кто хоть чуточку подозрительным покажется, во дворец доставлять немедля. Десятник, явно надеясь на мирный исход, не погнушался разъяснениями. — А если я не хочу? Царевна в ответ обвела Витязей мрачным взглядом. — Хочешь не хочешь, а поехать придется. Десятник тяжко вздохнул. А ты, видишь, как я погляжу, в силах своих дюжи уверен, коль речи такие вести смеешь. Мария хмыкнула: Уверен или нет, то не важно. Приказ у меня, вот и все дела. Видимо, посчитав, что разговор окончен, десятник с очередным вздохом повернулся к одному из воинов: Эй, Андрейка, а ну-ка подвинься! Да щит Радиславу отдай! С тобой красавица поедет! Да, дядя Егор! Молодец споро спешился. А Марья, поняв, что ратники и впрямь не собираются здесь с ней о чем-либо дальше говорить, с невеселой задумчивостью наблюдала за их приготовлениями. Наблюдала и решала, как ей быть дальше. Пути дорожки, как водится, было две. Ехать с витязями миром или волей их противиться. Во втором случае царевна в том не сомневалась, дело обязательно дойдет до драки, и тогда уж ей придется умертвить всех ратников разом. В пользу первого же выбора говорило многое. К примеру, десятник обмолвился, что велено ему вести ее во дворец, куда, собственно говоря, царевна и так собиралась направиться, дабы держать разговор с самим царем Еремеем. Не верить Витязю у Марьи причин не было. Такие люди, как он, обычно не врали, того не позволяла им воинская честь, а значит, то, что царевна сперва приняла за неудачу, оказалось, напротив, сущей благодатью пусть и с риском того, что за место беседы с властителем местных земель ее могут отправить прямиком в объятия сырой темницы. Впрочем, подобная участь Марью не сильно тревожила. Царевна была уверена, уж она-то так или иначе сумеет убедить Еремея в том, что кидать ее в казематы не самая удачная мысль. А коли не сумеет даже, то безо всякого труда покинет подземные застенки, и потому она без особенных сомнений решила воспользоваться любезным предложением Десятника до да добраться до стольного града в сопровождении его витязей. Они тем временем уже завершили свои приготовления, и воин по имени Андрей, разгрузив своего коня, теперь выжидательно глядел на Десятника. «Ну, прошу, красавица!» — Седобородый повел головой в сторону Ратника. «Тебя подсадить, Аль, сама справишься!» «Сама!» Ухмыльнувшись, Марья легко запрыгнула на коня, усевшись перед заметно раскрасневшимся молодцем, и всадники короткой цепочкой успешно двинули прочь от берега. А затем, уже у самого леса, царевна вдруг хватанула ртом в воздух, почувствовав странную, тянущую боль в груди. Такую, словно от нее оторвали вдруг нечто важное. Нечто, что было с ней от самого рождения. Естественное и привычное, словно дыхание. Встревоженная царевна обернулась и взглянула на волны моря Океана. За свою долгую жизнь, не счесть сколь раз уже, она уезжала прочь от его родных вод, но ни разу еще не чувствовала она ничего подобного. Будто отнимают что-то, не тервут. И Марья точно знала. Боль ее означать могла лишь одно. Ее власть над стихией слабнет, утекает водой у пальцев, а дела в подводном царстве совсем плохи. И значит, царевне следовало поспешить. Давным-давно, в дни, когда была царевна наследная Марья Маревна, еще молодой совсем девушкой. Мне кажется, аль ты мне не очень-то и рад. Застыв посреди полутемной, освещенной тусклыми свечами залы, Марья недоуменно глядела на то, как чародей склонился над древней, почерневшими страницами книгой. В час этот они впервые увиделись после того, как спасли безвестного старика в городской подворотне после ярмарки. И впервые при своем чародее девушка чувствовала себя неуютно. «Нет-нет, я...» Он поднял на нее взгляд. Хмурый, потухший. «Признаться, устал немного. Не выспался, да и...» Чародей бросил взор на груду берестяных свитков у стены. «Дел, знаешь ли, накопилось. Пока мест мы, ну...» По ярмаркам забавлялись. Чародней хохотнул Рвана, затем вдруг нервно дернул щекой, точно злясь на что-то и резко поднялся. Неровный свет свечей упал на его лицо, и Марья увидела, что под глазами молодого еще мужчины залегли глубокие тени. щеки его впали, а губы ссохлись и потрескались. — Чародей мой, что с тобою? Царевна сделала невольный шаг навстречу, протягивая к любимому руку, но он лишь нахмурился пуще прежнего и отвернулся, вновь скрываясь в тени. «Ничего, послушай, Мария, ты прости сердечно, но мне и правда некогда». Чародей медленно опустился обратно на стул и схватил книгу, избегая смотреть царевне в глаза. «Гонишь меня?» Не поверив своим ушам, она растерянно, точно в поисках поддержки огляделась. И только теперь заприметила, сколь сильно изменилась знакомая, казалось, до каждой пылинки горница. Там, где прежде царил строгий уклад, порядок, теперь были разбросаны свитки и невиданные царевной прежде книги. Старинные, в черных да алых кожаных переплетах, подсвечники, когда-то до блеска начищенные, теперь тонули в истоявшем жирном воске. А в дальнем углу залы Марья и вовсе заметила следы какого-то действа. Тайного нехорошего, тёмного. Широдей же тем временем не проронил более ни слова, лишь пуще прежнего склоняясь над своими письменами, точно в надежде, что царевна наконец оставит его в покое и просто уйдет. Не молчи же. Вместо того, чтобы исполнить его чаяние, Марья, поддавшись порыву, подошла и взяла сухую, горячую ладонь мужчины в свои руки. — Я ведь не слепая. Вижу, что за дела у тебя. Она поджала неодобрительно губы, но, справившись с собою, спросила тихо: Зачем только скажи, на тропу эту хочешь ступить? Девушка попыталась заглянуть любимому в глаза, но тот, отняв руку, встал и отошел прочь. Зачем? жаждешь знать. Чародей горько усмехнулся. Знаешь, Мария, я бы сказал, да, только ты навряд ли меня поймешь, а тем Паче поддержишь, так что ты уж прости, пустое это. Наш разговор. И тебе. Он сглотнул. «Уйти лучше». Что ж, Марья медленно, очень медленно вздохнула, давя в себе вспыхнувшую горьким пламенем обиду, не давая раздражению с гонором взять над собою верх. Коли так желаешь, чародей, так будь по-твоему». Не сказав больше ни слова, она стремительно вышла прочь. Так быстро, что он не успел увидеть мелькнувшие в ее глазах жемчужины слез и стоило захлопнуться со скрипом и грохотом рассохшейся дубовой двери, опустился медленно на свой стул, да так более и не притронулся к черной книге. Дни нынешние. царство государства, Путь до стольного града оказался не столь уж и долгий. Особенно сказалось на скорости всадников то, что их, увенчанных развивающимся над главами царским стягом, пропускали вперед на всех развилках, а редкие постовые у дорог не чинили никаких препон, и даже на въезде в город у высоких окованных железом, исправленных из лиственницы врат, от стража не поступило ни единого вопроса. На улицах толпа также почтительно расступалась, пропуская царскую дружину ко дворцу. Так что вырванная из тяжких воспоминаний Марья совсем скоро обнаружила себя в просторных, богато украшенных резным деревом и сусальным золотом палатах, чистых до сверкающих. Здесь, помимо приведших царевну всадников, что теперь молчаливо выстроились у стены, был еще один человек. Молодой, златокудрый, высокий, с окларистой бородой, облаченной валой, дорогой парчи-кафтан, он, прикрыв глаза рукой, восседал на кресле у подножия трона и с первого взгляда увиделся царевне настоящим красавцем. Даже несмотря на то, что на челе царевича, что обещан был ее сестре в Арваре Красе, а это, без сомнения, был именно он, Явственно читались следы глубокой усталости и печали. Запавшие, раскрасневшиеся глаза под глубокими тенями, осунувшиеся, обострившиеся скулы да посеревшая бледная кожа. — Так вот ты какая, дочь морского владыки! За место приветствия царевич, тяжело вздохнув, встал и окинул гостью хмурым, воспаленным взором. — Значит, из-за тебя суженая все мои беды. Марья же, несмотря на не самую благостную встречу, про себя ликующе усмехнулась. Дорога, выбранная на далеком берегу, оказалась поистине верной, потому как привела она царевну ровно туда, куда та так стремилась попасть, и лишь одна мысль заставила ее нахмуриться. «Неужто он считает, что я ему была сосватана?» «Обознался ты, царевич». Решив сразу все недомолвки развеять, Марья нахмурилась. «Не со мной тебе суждено свадьбу справить». «Да какая уж теперь свадьба!» Царевич вернул ее недовольство. «Не про свадьбу я, царевна!» Он вдруг с силой грохнул кулаком по подлокотнику кресла, и Марья сама подивилась тому, сколь спокойно она это перенесла. «Вы по что, государя нашего, извели, а? Нечисть ты морская!» Царевич резко перешел на крик. «Куда отца, дели, спрашиваю?» Гнев его явно был неподдельным, однако Марья, глядя на то, лишь недоуменно нахмурилась и попыталась тщетно понять, о чем толкует ее разгоряченный собеседник. Впрочем, подобное гадание наскучило ей довольно споро, и царевна, не дав заговорить себе зубы, сама грозно вопросила. «Но нет, царевич, это ты мне ответь да поскорее, что о пропаже владыки морского знаешь. И лучше не ври, а не то я весь твой град по бревнышку разнесу. Уж поверь, силы хватит». «В моем же дворце мне грозишь, шельма!» Царевич было недобро прищурился, но тут же, не давая Марье ответить, тряхнул головой. «Погоди». О чем это ты тут толкуешь, царевна? Нечто сказать хочешь, что и твой отец пропал? А что по твоему я тут делаю? Мария гневно прищурилась, сились разгадать искренне ли недоумение собеседника. Да кто вас не людей знает? Еще мгновение подумав, царевич тяжело опустился обратно в кресло и прикрыл глаза рукой. Ладно, ты давай-ка сказывай, как было, а потом и я тебе поведаю все, что сам знаю. Коль не врешь, морская царевна. «Сдается мне, помочь мы друг другу сможем». «Помочь? Это еще как?» «Как? Поглядим. Да только не думаешь же ты, что отцы наши, меж ими уговор был, в один день запросто так, без вести сгинули». «Не думаю». Марья хотя признала правоту царевича, все еще, впрочем, ему не доверяя. «Что ж, ладно, твоя взяла». Рассудив, что лишнему знать историю царевича из первых уст точно не будет, она кивнула. Поведаю я тебе свою историю». «Так вот, значит, оно как». Внимательно выслушав сказ Марьи, царевич несколько раз стукнул кулаком о подлокотник кресла. «Стало быть, пропал владыка после того, как о сватовстве сестре твоей поведал. И ты, конечно, в том людей винишь». Марья, не посчитав нужным пояснять очевидное, промолчала. Ха, да. Ладно, у тебя все выходит». Царевич качнул головой. — Да только поторопилась ты, дева морская, с выводами. Ведь отец-то мой после того, как мы в колодце посланца вашего встретили, пескаря страхолюдного, тоже пропал. И не так, как твой. Сперва сам не свой был, седмицу. А вчера по вечеру вдруг к морю засобирался, да еще и один, под страхом смерти охране с собою ехать запретив. И даже меня не взял. Царевич задумался. — Теперь-то мне ясно. Видно, в уговоре том злосчастном дело было, что он с владыкой заключил. Наверняка батюшка по его душу к берегу отправился. Да только вот назад, царевна, он так и не воротился. Царевич, тяжело сглотнув, умолк. — Что ж, похоже на то весьма, что прав ты. После долгого молчания Марья, наконец, заговорила. — Быть может, и впрямь так станется, что подсобить мы друг другу сумеем. И я даже знаю, с чего начать надо. — Из чего же? В голосе царевича послышалась призрачная надежда. «Увидишь скоро». Царевна усмехнулась про себя. Впрочем, досадая, что мысль-то, что овладела ею, не явилась к ней раньше. «Вот только для этого к морю мне нужно. Да поскорее». «Хм, ну хорошо. Будь по-твоему гостья незваная. К морю так к морю». Царевич нехотя кивнул, а затем, глянув на застывших позади марьи витязей, точно нехотя добавил. «Да ты только смотри». «Попытаешься чего учудить, пеняй на себя». «Не тревожься, царевич», — Мария хмыкнула. «Покуда у нас цели общие, так и опасаться тебе нечего. Уговор». «Что ж...» Помедлив, царевич кивнул. «Уговор». А затем подумал и добавил. «Меня, кстати, Иваном звать». «Что ж, Иван, коней собирай. Ужин исправлять не станем, сразу поедем, чтобы дотемна управиться». Губы Марьи тронула легкая, но отнюдь не веселая улыбка. Ну вот оно, море. Несколькими часами позже, когда солнце уже ушло за горизонт, а на небе зажглись первые, самые яркие звезды, Иван, стоя на скользких от воды скалах уже другого берега, широко повел рукой и недовольно посмотрел на Марью. Скажешь, быть может, наконец? Зачем тебе сюда понадобилось? Чего слова зря тратить? Сейчас все увидишь. Царевна вынула из ножен острый кинжал, полоснула им по ладони и протянула руку к морю, раняя в воду тяжелые алые капли.